Народ, конечно, бутылочки выставлял. И что самое интересное, ни к кому плетучи не так и не пришли. Молочные бутылки в те времена, помните, по 15 копеек сдавали. Вам ни о чём это случайным не напоминает? Тётя эфира открыла рот, чтобы жаром опровергнуть его домыслы и доказать, что выгодный проект ННБ ничего общего с мелким промыслом отнюдь не имел. Однако в это время за стенкой тихонько пискнул компьютер, и Снегирев, извинившись, вылез из-за стола, и Сфирья Самуиловна проводила его глазами. Два Александра и третий Пушкин. В тот вечер, когда Сашила Скутков вызвал к матери маленького тески шушуни, вери кузнецовой скорую. Ехать в больницу она отказалась смотри роман те же искунс главу доёл поразит обморок который случился от усталости так они тогда решили скоро прошёл саша под причитания надежды борисны перенёс молодую женщину в комнату на диван и почти сразу она открыла глаза к приезду скорой она уже могла сидеть и разговаривать Сейчас обм руки у женщин не редкость, сказал пожилой врач. Плохое питание, всё детям, себе ничего. У половины пониженный гемоглобин. Что ты ему не понравилось в лёгких, Уверы, он и предложил больницу. Вас в стационаре спокойно посмотрят, а так сколько времени потеряете на свою поликлинику, говорил он, выписывая рецепт. Но Вера, прижав к себе испуганного Шушуню, лишь отрицательно мотала головой. Хорошо. Хорошо, как хотите. Только дайте мне слово, что обязательно пройдёте обследование. Дать слово не трудно. Однако на утро вместо поликлиники Вера снова отправилась с подругой на овощебазу рыться в гнилье. Врач оказался неровнодушным, он звонил, напоминал, и Вера в конце концов соврала, что обследовалась. Ничего не нашли, сказала она, и сама почти в это поверила. Спасибо вам большое за беспокойство. Облегчение действительно вроде бы наступило, но не надолго. Вера стала просыпаться среди ночи от жжения где-то внутри, около сердца. Потом однажды, закашлявшись, выплюнула сгусток крови. Но превозмогла слабость, и в очередной раз отправилась на работу, чтобы свалиться прямо в вагоне метро. Совсем Верочке плохо. Врачи затемнение в лёгком нашли. Сказала её подруга Татьяна Пчёлкина, когда они с Ласкутковым встретились на лестнице: "Мы с ней завтра в храм пойдём, молиться будем они с посланием о здравии. Не хотите присоединиться? Очень полезно". Татьяна была кандидатом технических наук, но институт, где она прежде работала, зачат совершенно, а на новое место устроиться так не удалось. Уже больше и года Татьяна промышляла на овощи базе, и за это время сделала православной до невозможности. Она принадлежала к поколению, выросшему при государственном теизме, не о христианстве, не о прочих религиях ничего толком не знала. Она и теперь знала не больше, зато исправно ходила в церковь, соблюдала посты и ставила свечки. Она была убеждена, что это и есть православная вера. Затем мне немнадлежит целиться немедленно, сказал Саша. Он представил себе забранное стеклом образо и вереницы молящихся друг за дружкой целующих это стекло. А в церковь, борозд на улице, ей в постели бы полежать. Ошибаетесь, возразила Татьяна таким тоном, что он сразу понял, разубеждать бесполезно. Главное, чтобы душа была Господом просветлена, иначе и лечение не поможет. А когда человек А боги думают к нему и болячки не перестают. Шушуня выбежал в прихожую на звонок и, как только открылась дверь, повис у дяди Саши на шее. С тех пор, когда Ласкутков подобрал его потерянного в метро пьяным отцом, мальчик очень к нему привязался, ходил с ним гулять и явно гордился, шагая мимо дворовых мальчишк. Верчкет, слав Бог, уснула.